Глава 4. В распахнутое окно врывался птичий щебет. От него-то я и проснулась. И сразу определила, что утро ещё очень раннее, хоть уже и рассвело. Может, оно и раннее, но только не для меня. И если не потороплюсь, то опоздаю на первую работу. Потому и скачала с кровати, невзирая на утреннюю прохладу, прошлёпала прямо по холодному полу через весь коридор в туалет. Быстро покончила с утренними процедурами и уже бегом рванула в свою комнатушку, которую вот уже месяц занимало подвременное жилье. «Хоромами точно не назовешь», — вспомнила я, как впервые увидела эту комнатку в день знакомства с Кирой Юрьевной. самой лучшей, хоть и требовательной начальницей. Но жить можно, пока не появится возможность снять что-то приличнее. Выбросишь хлам, наведешь порядок». «В общем, обустраивайся». Это было в тот самый день, когда я ушла от Игоря ни с чем и набрела на благотворительный фонд, который за месяц стал мне настоящим домом и в котором у меня появилось столько друзей, сколько и за всю жизнь не набрала. Пока одевалась, причесывалась и наводила легкий макияж, вспоминала тот судьбоносный день. «Кира Юрьевна, кажется, я вам привел работницу», приоткрыл дяденька дверь в какой-то кабинет. Я продолжала топтаться у него за спиной, вцепившись в ручку чемодана, словно именно его у меня сейчас и намеревались отобрать. Будущее тогда казалось мне серым и туманным, и просвета в нём разглядеть не получалось. Как я не силилась. «Ну, впускай», — раздался из недр кабинета женский голос с явными властными нотками. «Не пуха, девица», — подбегнул мне дядечка. Ну, дядечка, он оставался для меня еще с полчаса, не больше. Очень скоро я с ним познакомилась и узнала, что зовут его Михаил Потапович. Потапыч, то бишь, как его тут все звали. И работает он в фонде внештатным водителем на своем уазике, который любовно называет буханкой. — Ты э, кто же такая будешь? — таким вопросом встретила меня высокая статная дама лет сорока пяти, с пышной гривой каштановых волос и ярко-синими пронзительными глазами. Мне даже сначала показалось, что она в линзах, и только потом я узнала, что таким редким цветом глаз наградила Киру Юрьевну природа. «Я Олеся, и мне нужна работа», — смело ответила я, понимая, что скромничать и тушеваться нужно в другом месте и в другое время. «А получать за свою работу ты сколько хочешь? И что же ты умеешь делать?» Без синей улыбки уточнила Кира Юрьевна. На эти вопросы я тоже постаралась ответить как можно честнее, да и нечего мне было скрывать. «А что ты знаешь о благотворительности?» Задала Кира Юрьевна новый вопрос, который поставил меня в тупик. «Дело в том, что о благотворительности я раньше не интересовалась и уж точно не занималась ею сама». «Ну, это когда богатые люди безвозмездно помогают тем, кто нуждается в их помощи», – расплывчато отозвалась я. «Ну, в принципе, правильно», – улыбнулась Кира Юрьевна, и я незаметно выдохнула. «Кажется, этот экзамен я сдала хорошо. Но и ты, наверное, догадываешься, что такие организации, как наша, являются промежуточным звеном между богатыми людьми, и как ты их назвала, и нуждающимися в нашей помощи». «Теперь я это знаю», — с улыбкой закивала я в ответ. «Работа наша отчасти заключается в поиске таких вот богатых людей. Но не только в этом». «Нюансы нашей работы ты узнаешь, если согласишься присоединиться к нам». «Я согласна». Тут же выпалила я. «Да не торопись ты», — тихонько рассмеялась Кира Юрьевна. «Я же подумала, что получается у неё там очень женственно и элегантно. Не то что у некоторых, которые ржут о киконе, как выражалась моя мама. И вечно она ругала меня за мой громкий смех. Что я могу поделать, если он по-другому не получается?» Работу мы тебе предоставить можем, но вот получать ты за нее будешь очень мало, особенно на первых порах Потому и с сотрудниками у нас такая напряженка. Мало кто согласен трудиться практически на общественных началах. Нечистое волонтерство, конечно, все официально, но зарплаты у нас маленькие. Немного грустно закончила Кира Юрьевна. на мне много и не надо, бодро заявила я, радуясь, что все так удачно складывается. А почему ты с чемоданом? Перевела Кира Юрьевна взгляд на оный, который был слишком велик для меня и никак не желал за мной прятаться. «Потому что...» «А что что ответить -то? «Честно, что я ушла от парня, который мне изменил?» «А если эта дама слишком благочестива и не приветствует сожительство в грехе, как выражалась моя бабушка про нравы современной молодежи? Не повлияет это на мое трудоустройство, которое я уже считала у себя в кармане?» «Тебе жить есть где?» Пришла она мне на помощь. И тут я вынуждена была признаться, что временно бомжую. ну и тогда мне выделили вот эту комнатушку здесь же, в нашем центре, которую за месяц я превратила в уютное гнездышко. Конечно, сначала я испугалась ее размером и э, захламленности, но были бы руки, как говорится, да еще и желания. У меня все это было, и в бардаке я разве что первую ночь провела, а потом все привела в порядок и даже считала свое временное жилище уютным. одно немного напрягало, хоть никто и ничего мне не говорил, прошел уже месяц, а я пока не могла себе снять ни комнату, ни тем более квартиру. Цены на съемное жилье были высокими, и даже с двух зарплат я не могла себе их позволить. Но и унывать не собиралась. Когда-нибудь и эта полоса в моей жизни закончится, и материальная сторона тоже наладится. А пока нужно радоваться тому, что есть крыша над головой, да кусок хлеба. Ну и впервые за всю мою сознательную жизнь я чувствовала, что приношу людям реальную пользу. «Куда это ты в такую рань?» Такими словами встретил меня по тапочу крыльца. Скорее уж мне нужно было интересоваться, что он забыл тут рано утром. Рабочий день еще должен был начаться через три часа только, а он уже грузил какие-то коробки в свою буханку. «Так на работу же!» — весело отозвалась я, подставляя лицо по утреннему блестящему солнцу. «Мне уже пора стоять у разделочного стола. Опаздываю!» — спохватилась я. И за это меня Ангелина Витальевна, наша старшая повариха, точно не поглазит по головке. «Тогда запрыгивай, подвезу!» – распахнул для меня Потапыч пассажирскую дверцу. «Да, мне тут недалеко». «Садись, кому говорю?» – прикрикнул он. дамчу с ветерком!» – тут же улыбнулся и подмигнул. Ну, с ветерком так с ветерком. Бежать мне было действительно всего каких-то три квартала, но на колесах быстрее, как ни крути. «Не знала, что ты еще где-то работаешь», — с интересом посмотрел на меня Потапыч, выруливая на дорогу. «Работаю», — кивнула я, на полставке, помощником повара, в социальной столовой. Трудилась я там пять дней в неделю, с половины седьмого и до 11 Кира Юрьевна об этом знала, но а всем остальным не обязательно было знать. Уходила я, когда столовая открывала двери посетителям, а к тому времени мы готовили и накрывали столы. «Тю!» – протянул Потапыч. «Так там же тебе, поди, платят гроши». «Там гроши, тут гроши, и получается уже сумма!» – рассмеялась я. «Миллионы свои заработать еще успею, а повар – моя специальность, Потапыч». «Эх, Олесенька, хорошая ты девушка добрая!» – вздохнул он. «Куда только мужики смотрят! Ты с лица у нас писанная красавица. Ослепли, что ли, все?» «Нет, Потапыч, не ослепли!» — хмыкнула я. «Они пристают ко мне, потому что я этого не хочу. Притяжение, оно же носит взаимный характер», — важно изрекла. «А мне сейчас точно не до этих глупостей». Вообще-то приставали, да еще и как. И работа моя тому способствовала. Постоянно приходилось общаться с людьми, заводить новые знакомства. Но я научилась справляться с потенциальными ухажерами. И Потапычу я сказала правду. «Никакая романтика меня сейчас не интересовала. Ещё месяц назад я только о ней и могла думать, а сейчас всё изменилось. И никого рядом с собой мне видеть не хотелось. А в мужчинах я, к собственному неудовольствию, видела одни недостатки. За редким исключением. Одним из таких исключений был Потапыч, к примеру. Лучше человека не сыщешь. Вот уж кто волонтёр до мозга костей. А ведь он бывший военный, ныне пенсионер». Совсем не стар еще, хоть и в пенсионном возрасте. И работает в нашем обществе еще за меньшие копейки, нежели я. И на своей машине, между прочим, которая досталась ему от отца. Вот был бы Потапыч помоложе, возможно, его бы я и рассмотрела в качестве ухажера. А больше никого».